Ещё дрожал в моих поражённых глазах все разрывающий блеск полной слепых пятен, но как гигантская стена рухнул наконец мрак. Такой мрак, благодаря мгновенному переходу от предела сияния к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясясь, Я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «А-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов, Лай собак, ранний и редкий, возвысился до стервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь. Грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересёк пожарный обоз, мчась, видимо, на удачу, куда придётся. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и всё проскакало, исчезнув как стремительная атака. Что произошло ещё в этот вечер с перепуганным населением, я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошёл. Но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире. "Вам Брока, сказал он. Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас". Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне. Приложив руку к щеке, я стал ворочить языком и мычать. Ах, это зубная боль, сказал жилец. Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать? Я кивнул, разрешив таким образом затруднение, которое хотя было пустышным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками, Таким образом, ничто не мешало мне. Но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход: дать ему ни слова не говоря золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина.